хладнокровен и расчетлив, хорошо разбирался в европейской политике. Но пребывание в Копенгагене раскрыло еще одну черту Бестужева-Рюмина. Он оказался прирожденным царедворцем, готовым на чрезмерную лесть и предательство. Как только Бестужеву в 1716 году стало известно о побеге за границу в Австрию наследника Петра царевича Алексея Петровича, Этот молодой преуспевающий дипломат написал царственному беглецу подбострастное письмо, в котором давал царевичу знать, что готов служить ему в любой момент. По тем временам это было страшное государственное преступление. Измена, участие в заговоре, но чудо, как это бывало в Корее Бестужева не раз, спасло его. Во время кровавого розыска по делу царевича Алексея Петровича в 1718 году Письмо не попало в руки Петра Великого. Сам царевич, выдававший своих приближенных, зачувствовавших налево и направо, о Бестужеве не упомянул. Да и потом письмо не всплыло на поверхность «Можно представить себе...» Как дрожал Бестужев в течение нескольких лет, распечатывая каждое пришедшее из Петербурга письмо, ведь в любой момент его могли вызвать в Россию или внезапно схватить на улице, арестовать в посольстве, посадить на русский корабль и подвергнуть страшным пыткам в Петропавловской крепости или сгноить в Сибири. Но все обошлось, и Бестужев продолжал усердно служить императору. После заключения нештатского мира 1721 года русская миссия в Копенгагене закатила такой роскошный праздник в честь русских побед и гения первого российского императора, что слава о нем дошла до Петра Первого, который в это время был в персидском походе. На радостях император подарил Бестужеву Рюмину свой портрет, усыпанный бриллиантами, и вскоре сделал камергером. После смерти Петра в 1725 году карьера Бестужева приостановилась. Меньшков, правивший Россией при императрице Екатерине I, плохо относился к Бестужевым Рюминам, особенно к старшему, Петру. Мало изменилось положение Алексея Бестужева и при Анне Ивановне. Он оставался за границей, но не на первых ролях, а все больше занимал должности посланника в авторстепенных государствах. Однако к середине тридцатых годов ему все же удалось найти путь к сердцу тогдашнего негласного правителя России Эрнста Ягаана Бирона, и тот стал покровительствовать Бестужеву Рюмину. После скандального происшествия с кабинет-министром Артемием Волынским, в лице которого Бирон надеялся найти своего клеврета в правительстве, а нашел врага, Бестужев Рюмин занял место казненного Волынского в этом высшем органе управления империей. Произошло это в марте 1740 года. За преданность Бестужева Рюмина Берон мог и не беспокоиться. Тот всегда ставил на сильнейших, а Берон и был таковым. В октябре 1740 года, когда умирала императрица Анна Ивановна, Бестужев Рюмин усердно содействовал возведению Берона в статус регента империи при малолетнем императоре Иване Антоновиче, но вскоре вместе с самим Бероном был арестован заговорщиками во главе с Минихом, решившим захватить власть. В итоге Бестужев Рюмин оказался в каземате Шлиссельбургской крепости, был допрошен, дал показания на Берона, но затем при первом удобном случае отказался от всех обвинений в адрес временщика сославшись на угрозы и плохое содержание в тюрьме приход к власти елизаветы петровны изменил судьбу многих людей и алексея петровича в том числе после того как в сибирь отправился остерман бессменно руководивший внешней политикой в течение 15 лет а за ним и влиятельный головкин Дипломатические таланты Бестужева были востребованы новым режимом, и он, как уже было сказано выше, стал вице-канцлером, а потом и канцлером России. На высшем посту чиновной иерархии Бестужев-Рюмин пробыл 14 лет, фактически самостоятельно определяя внешний политический курс России. При этом между Елизаветой и канцлером почти никогда не было близости. По своему происхождению, связям и карьере Бестужев был далек от тесного кружка зрителей театра мечты цесаревны.